Это желание силу магнитную в духе собрать у нас обоюдным ибо хочу видеть сильным тебя во всём, большим и малым, всегда и ночью, и днём, в напряжении и покой. И где бы ты ни был, и что бы ни делал, сознание силы храни мною в тебе утверждённый. Минуты слабости, несдержанности, собой невладения, желание Всё сердце кому-то раскрыть есть минуты утраты и всего, что накоплено, сто тяжкою ценою. Даже улыбкою порой и взглядом себя раскрывающим, невидимо для себя, сокровенные выносить наружу на милость и суждение не имеющих на то права людей. Наши люди умеют себя прикрывать от попрания духа, питой невежды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 Есть долг твой перед собою и передо мной, ибо мной этот пламень зажжён. Старайся понять, а главное ощутить этот процесс раздачи света, прибережно храни пламень. Огонь твой даёт пусть и свет, и тепло, они нужны людям, но пламенем не давай. Их обожжёт, тебя же оставит лишённым огня. Тонко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 Мы их посылаемых в мир наших ближайших учим, как панцы духа надевши, и забрало закрыв в толпу людей погружаться. Вот почему так важно, так настоятельно важно укрепить броню духа и из-за неё никого не пускать, кроме ведущих, что выше стоят тебя по ступеням света.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 да идёшь до положенного сам владыка сказал да идёшь хотя бы вся тьма мира ополчилась на тебя да идёшь ибо так сказал сам владыка